Где-то далеко завыли сирены воздушной тревоги и сразу же залаяли зенитки. Электростанция выключила свет, и Штирлиц долго сидел возле камина, наблюдая за тем, как по черно-красным головешкам змеились голубые огоньки. «Если закрыть вытяжку, — лениво подумал Штирлиц, — через три часа я усну. Так сказать, почил в бозе». Мы так чуть не угорели с бабушкой на екиманке, когда она прежде времени закрыла печку, а в ней еще были такие же дрова, черно-красные, с такими же голубыми огоньками, а газ, которым мы отравились, был бесцветным и совсем без запаха, по-моему. Дождавшись, когда головешки сделались совсем черными и уже не было змеистых голубых огоньков, Штырлиц закрыл вытяжку и, зажег большую свечу, вставленную в горлышко бутылки из-под шампанского, и подивился тому диковинному, что составил с тиариной аптека и бутылку. Он сжёг много свечей, и бутылка почти не была видна, какой-то странный пупырчатый сосуд, вроде древних амфор, только белокрасный. Штирлиц специально просил своих друзей, выезжающих в Испанию, привозить ему цветные свечи. После эти диковинные стеариновые бутылки он раздаривал знакомым. Неподалеку тяжело рвануло подряд два раза. «Фугаски», — определил он, — «здоровые фугаски». «Бомбят ребята славно, просто великолепно бомбят. Обидно, конечно, если пристукнут в последние дни, наши следов не найдут. Вообще-то противно погибнуть безвестно». сашенька вдруг увидел он лицо жены. Сашенька маленькая и Сашенька большой. Теперь умирать совсем не с руки ей. Теперь надо во что бы то ни стало выкарабкаться. Одному жить легче, потому что не так страшно погибать. А повидав сына, погибать страшно. Идиоты пишут в романах, он умер тихо на руках у любящих родственников. Нет ничего страшнее, чем умирать на руках своих детей видеть их в последний раз, чувствовать их близость и понимать, что это навсегда, что это конец, и тьма, и горе им. Однажды на приеме в советском посольстве на Унтерден-Линден Штирлиц, беседуя вместе с Шелленбергом, с молодым советским дипломатом, хмуро, по своей обычной манере, слушал дискуссию русского и шефа политической разведки о праве человека на веру в амулеты, заговоры, приметы и прочую, по выражению секретаря посольства, дикарскую требуху. В веселом споре этом том Шелленберг был, как всегда, тактичен, доказателен и уступчив. Штирлиц злился, глядя, как он затаскивает русского парня в спор. «Светит фарами», — подумал он, — присматривается к противнику. «Характер человека лучше всего узнается в споре». Это Шелленберг умеет делать, как никто другой. «Если вам все ясно в этом мире», — продолжал Шелленберг, «тогда вы, естественно, имеете право отвергать веру человека в силу амулета. Но все ли вам так уж ясно? Я имею в виду не идеологию, но физику, химию, математику». «Кто из физиков или математиков, — горячился секретарь посольства, приступает к решению задачи, надев на шею амулет? Это нонсенс!» Ему надо было остановиться на вопросе, — отметил для себя Штирлиц. А он не выдержал, сам себе ответил. В споре важно задавать вопросы, тогда виден контрагент, да и потом отвечать всегда сложнее, чем спрашивать. «Может быть, физик или математик надевает амулет, но не афиширует этого?» — спросил Шелленберг. «Или вы отвергаете такую возможность?» Наивно отвергать возможность. Категория возможностей — парафраз понятия перспективы. Хорошо ответил. Снова отметил для себя Штирлиц. Надо было отыграть, спросить, например, «Вы не согласны с этим?» А он не спросил и снова подставился под удар. «Так может быть и амулетном подверстать к категории непонятной возможности? Или вы против?» Штирлиц пришел на помощь. «Немецкая сторона победила в споре», — констатировал он. Однако истинно ради стоит отметить, что на блестящие вопросы Германии Россия давала не менее великолепные ответы. Мы исчерпали тему. Но я не знаю, каково бы нам пришлось, возьми на себя русская сторона инициативу в атаке вопросами. Понял, братишечка? Спрашивали глаза Штирлица. И потому как замер в раз взбухшими желваками русский дипломат, Штирлицу стало ясно, что его урок понят. «Не сердись, милый», — думал он, глядя на отошедшего парня, — «лучше это сделать мне, чем кому-то другому». «Только не прав ты про амулет. Когда мне очень плохо, я с открытыми глазами иду на риск, а у меня он всегда смертельный, я надеваю на грудь амулет, медальон, в котором лежит прядь Сашенькиных волос. Мне пришлось выбросить ее медальон, он был слишком русский, я купил немецкий». Тяжелый, нарочито богатый. А прядь волос золотисто-белых, ее, Сашенькиных, со мной. И это мой амулет. 23 года назад, во Владивостоке, он видел Сашеньку в последний раз, отправляясь по заданию Дзержинского с белой эмиграцией в Шанхай. Но с того ветреного, страшного, далекого дня образ ее жил в нем. Она стала его частью. Она растворилась в нем, превратившись в часть его собственного «я». Он вспомнил свою случайную встречу с сыном в Кракове в конце 1944 -го. Он вспомнил, как грешанчиков приходил к нему в гостиницу, и как они шептались, включив радио, и как мучительно ему было уезжать от сына, который волею судьбы избрал его путь. Штирлиц знал, что сын сейчас в Праге, что он должен спасти этот город от взрыва, так же, как он с майором Вихрем спас Краков. Он знал, как сейчас сложно ему вести свое дело, но он также понимал, что всякая его попытка увидаться с сыном из Берлина до Праги всего шесть часов езды может поставить его под удар.